Глава двадцатая. омега мозги, процентах и чистоте эксперимента. Ренар. Хм, настоящий да-марьяк. Какая прелесть. Послышался откуда мурлыкающий голос, от которого жуть пробирала до самых костей. Рене даже не сумел по достоинству оценить двойную иронию. Прелестью назвали мало того, что горбуна, ещё и да-марьяка. Ну и извращенец ему попался. То есть он. Он попался извращенцу, голодному. И тебе не хворать. Хрипло с трудом выдавил из себя Рене, пытаясь понять, где он оказался. А для этого хоть зрение сфокусировать, а не вот эти вот разноцветные пятна, от которых глаза слезятся. «Что ж вы, людишки, такие слабенькие, не можете выдержать моего истинного великолепия?» «Дикая, совершенно дикая цивилизация». Вздохнулся тот же мурлыкающий голос, и ослепительное великолепие слегка угасло. «Ладно, так уж и быть. Можешь полюбоваться в доступном твоим жалким органам спектры Проморгавшись, Рене чуть снова не зажмурился. От представшего взгляда великолепия рогов, когтей, глаз, зубов, шипов и щупальцев, покрытых радужно светящейся золотой чешуей, с вкраплениями отчаянно сверкающих кристаллов, тут же закружилась голова и заболели зубы. Рина даже не сразу понял, что голов у этого чудища целых три, и каждая в короне, золотой, с алмазами величиной с кулак. А лица у этих голов... Одно — синее, с сгипертрофировано выпуклым лбом, в профессорских очёчках и с характерным для учёных снобским и не от мира сего выражением. В короне этой головы угадывались очертания линз, реторта стетоскопа. Золотого. Второе — зелёное, почти троллье, только клыки у него, как у хорошей акулы, и в таком же количестве, а в остальном вполне туповатое и добродушное. Корона сидела на бекрень и состояла из вращающихся по безумным орбитам мечей дубин клюшек и звездно полосатых флагов третье нормальное человеческое узкое и горбоносая с зажатой во рту трубкой и в странной клетчатой кепке под короной почему то в форме скрипки и со множеством игл алмазных характерных таких медицинских борготовы подштаники что за монстр а вот звать папу не надо сказала синяя голова Нормальная пыхнула трубкой и презрительно прикрыла глаза. А зелёная поковыряла щупальцем в клыках. Что-то прожевала и захрапела. Папа занят. Рене понял, что уже ничего не понимает. Вот у этого есть папа. Видимо, сам Баргат. Во что они влипли, а? Может, это галлюцинация такая? Тут в пустоши, по слухам, растёт какая-то наркотическая дрянь. Может, у неё сезон цветения, и они нанюхались? Ладно, не будем звать папу, согласился Рене и попытался пошевелиться. Это получилось, но и только. Как выяснилось, шагнуть он не мог, потому что под ногами не было опоры. Он просто висел в паутине, натянутой посреди парадного зала. Чего-то похожего на парадный зал довольно старого замка. Но не это заставило Ренеза запаниковать. А ещё два неплотных кокона тут же, рядом. Чуть дальше, чем он смог бы дотянуться. «Олье! Марейс. позвал он, надеясь, что они хотя бы живы. Синяя голова с любопытством склонилась на бок и зазубренной клешнёй поправила профессорские очёчки. «Не дозовёшься. Они в другом слое реальности. Видишь ли, мои исследования параллельных флуктуаций...» Дальше глава понесла такой псевдонаучный бред, что Рина едва не стошнила. И опять никто ничего не понял. Печально закончила синяя голова. «Глупые людишки. Объём вашего мозга ничтожен, и используете вы его всего на 2%. Хотя вот ты выгодно отличаешься. Ты используешь свой мозг на целых 11%. Нелегко быть гением среди серых посредственностей, правда же?» «Ага». Растерянно кивнул Рене. «Вот и мне нелегко. Никто не ценит и не понимает. И тебя не понимает. Да, Ренар? Даже твой отец уж, казалось бы, должен радоваться и гордиться. Но нет. Всё ему не так и не эдак. А брат? Это ж позорище. Ума как у курокатицы. Зато гонору-то, гонору как у целого академика. И горба у него нет. Вот бы к твоим мозгам его тело. Не зависеть от чужой помощи, не глушить себя токсичными зельями, работать с полной отдачей». Сколько великих открытий ты бы совершил, не пригибая тебя к земле, проклятый горб! Как я тебя понимаю? Рене вздрогнул и от вкрадчивых интонаций и от того, как легко монстр его прочел. О своей мечте стать невеликим интриганом, как отец, а настоящим ученым Рене не рассказывал никому, даже Олье. Да что там? Он сам себе то в этом не признавался, потому что бесполезно. Если он выживет, ему одна дорога по стопам отца, вождя Лилии. А нет? Так и нет. А ведь Олья поняла бы. Она сама учёный экспериментатор. Она здесь. Висит в соседнем коконе и не откликается, словно не слышит. Монстр отравил её? Да что ему вообще надо? Раз понимаешь, то зачем держишь тут? А, это временно. Тебе не о чём беспокоиться. Махнул когтистой лапой монстр. Мне нужен от тебя лишь ответ на один вопрос. И можешь быть свободен. Кстати, хочешь избавиться от горба? Могу предложить тебе отличное здоровое тело. Будешь наконец-то использовать свой мозг по максимуму. «Доступному вашей низшей расе. Процентов на двадцать». Рене чуть не выругался вслух. «Ну что за сволочь, а? Давит на самое больное». А монстр тем временем продолжил. «На самом деле чистая формальность. И так понятно, что ты выберешь Ренар Морис Генрих да Марьяк. Ты пока даже вопросы не озвучил». «Пф, ты давно уже понял, что за вопрос. Не притворяйся глупее, чем ты есть. Сейчас ты не под зельями, так что твои одиннадцать процентов работают». Конечно, ощущения неприятные, твое тело вообще отвратительно функционирует, а боль отвлекает. Так что вычтем 2% на отвлекающие факторы. Один на боль, второй на самку. Итак, что тебе подсказывают задействованные 9%? Что ты сумасшедший маньяк, сбежавший из дурдома на родной планете и изображаешь невесть что? Сколько тебе лет, кстати? Двенадцать? Синяя голова засмеялась. Искренне, заливисто. Даже корона из свернутого стетоскопа, линз и покачнулась и едва не слетела. Её придержал хвост, чешуйчатый, с жалом на конце. «Я же говорил, прелесть, но прелесть же, скажи». «Интересно, кому он обращается?» «Ни к Рене, точно. Ни к Олье или Марису. Они без сознания. Значит, тут есть кто-то ещё». «Отвечай», — вдруг рыкнул монстр, не на шутку придавив Рене, «магией. Странной, незнакомой, непостижимой и невообразимо мощной. Такой, что может планету снести. Ты не задал вопроса?» На чистом упрямстве возразил Рене, ощущая, как его тонким слоем размазывает по реальности и держась только за одну мысль. «Он не имеет права ошибиться. От него зависят жизни Ольи и Мариса. Только от него он должен...» «Кто лишний?» — прорычал монстр. Синяя голова на длинной шеи приблизилась, заглянула в глаза. От давления голова чуть не взорвалась. От боли Рене почти ослеп. «Ты!» — выплюнул он. «Неправильный ответ. А ведь ты умный. Должен быть умным». Вторая попытка, она же последняя. Не разочаровывай меня. Ты же хочешь получить свободу, власть, здоровое тело и самку. Ренарда Амарьяк. Я знаю, что хочешь, и ты знаешь, чего хочешь. Так просто признай это. Зачем тебе мой ответ, если ты сам всё решил?» Едва шевеля распухшим языком, спросил Рене. «Я не собираюсь оправдывать тебя». Чихать я хотел на твои оправдания. Ты казался достойным жизни, но, возможно, я ошибся. Даже гении, знаешь ли, иногда ошибаются. Как ты сейчас...» Голос превратился во вкрадчивое шипение. Чихать я хотел, но твое мнение!» Задыхаясь от поступающей судороги, сказал Рене. «Твоя смерть будет медленной, мучительной и бесполезной!» Прошипела со всех сторон. «Думаешь, твой красавец брат оценит? Сейчас. Думаешь, она останется с тобой, если он будет рядом с наивной глупеской? Он бы без раздумий отдал тебя. Ты просто издеваешься. Ты никого не отпустишь». Монстр рассмеялся. Давление слегка отпустило. Рене снова смог видеть. И увиденное его не порадовало, потому что ничего не изменилось. Олья и Морис все так же бессознательно висели в своих коконах. «Да ты торгуешься. Прелесть». «Я тебе не верю. Отпусти Олья, раз уж ты даже не рассматриваешь вариант забрать ее. чего же?» Может, ты так любишь брата, что пожертвуешь своей единственной любовью? Я же знаю, да, Марьяки любят лишь однажды. И это не проклятие, это ваша глупая генетика. Тебе чхать на глупую любовь. У тебя высоконаучный эксперимент, чучело ты самовлюбленная. Жертвы ради науки. Так вот, хрен тебе». «Ладно, уговорил». Уже нормальным голосом сказала синяя голова. Давление исчезло окончательно, и боль отпустила. А раз ты не хочешь выбирать, придется убить всех троих. Как бракованные экземпляры. Надеюсь, в ближайшее время появится новое. Сам понимаешь, наука требует жертв. Твоё раздутое эго требует жертв, а не наука. Бесполезное сотрясение воздуха. Данность ты не изменишь. Или участвуешь в эксперименте, или отказываешься, и вы идёте в отходы. Выбор за тобой. Рене на миг зажмурился. О, он отлично понимал, когда есть шанс договориться, а когда нет. Монстр закончил играть. Он в самом деле убьёт всех троих, если... Если что. Ну так и действуй как учёный, а не шилупони с подворотни. Со всем возможным снобизмом процедил Рене. Поставь чёткие условия, задай внятный вопрос. Я не вижу смысла участвовать в псевдонаучном балагане. Что ж, справедливо. Как учёный с учёным мы, возможно, договоримся. Итак, дано. Если ты выберешь, кого оставить мне для следующего этапа эксперимента, то тебя самого и второго участника я отпущу. После небольшого вопроса, разумеется. На полчаса, не больше. Отпустишь, а потом... Отправлю вас обоих в Виен. Мне тут посторонние не нужны. А в качестве вознаграждения за помощь научному прогрессу я тебя вылечу. Никаких больше проклятий, никаких горбов, боли в спине, судорог, кошмаров и прочего. Исправить генетический сбой проще, чем реактор собрать. Монстр кивнул на какой-то агрегат размером со шкаф, излучающий волны невидимого спектра, чем-то сходные с некромагией. «Само собой, вы оба дадите подписку, а не разглашение. Скажете, что проклятие спало. Да, Марьяк теперь один. Всё отлично. Вас соль Ольей ждёт долгая и насыщенная жизнь. С вашим потенциалом вы или разнесёте этот континент в клочья, или полетите к звёздам. Где гарантия, что ты действительно отпустишь двоих, которых я не назову?» «Какая интересная постановка вопроса», — хмыкнул монстр. «Тебе нужен чистый эксперимент, а значит, все три участника равноправны. Я могу выбрать для тебя любого. Так? Так. Выбор за тобой. Гарантии? Только мое слово. И я тебе его даю. Перед лицом высших сил, если они существуют, я обещаю отпустить двоих из вас по твоему выбору. Что ж, тогда я участвую в эксперименте. Расскажешь его цель? Потом, после опроса. Расскажу. Итак, приступаем. Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Один раз. Никаких изменений, дополнений и прочего. Чистый эксперимент. Готов? Да. Прелестно. «Нус, Ренарда Марьяк. кого из вас троих мне следует оставить для продолжения эксперимента, при учете того, что он закончится для участника летально?» «Меня». Э -э -э -э, синяя голова приспустила очки на кончик носа, а две остальные проснулись и зазирались. «Ты выбираешь долгую мучительную смерть для себя?» «Да, для себя. А теперь не будешь ли ты так любезен вернуть Олья и Мариса в Виен?» Уверена, не ответят на все твои вопросы, когда придут в себя. И особенной любезностью с твоей стороны будет умолчать об эксперименте и сделать вид, что так сработало проклятие, как ты и предложил. Ренар Морис да Марьяк стал одним человеком, и никаких подробностей. Особенно для Ольи. Пф, Ольи, Ольи, Ольи. Ну что за сопли? Хмуро пробормотал монстр. Нет, ну послушай, это даже не смешно. Почему у вас все сводится... Что ещё он бормотал и ответил ли ему кто-то, ирина не расслышал. Его накрыла мягкая тяжелая тяжёлая тьма, и последней мыслью было. Он всё сделал правильно. Ольге и Морис будут счастливы вместе, а ему не придётся жить с мыслью, что он предал брата. Того, кого ненавидел всю жизнь, и вот только сейчас осознал, что на самом деле у него не было никого ближе и дороже него. Зато теперь у Мориса есть Олье. У Ольи есть Марис, а он, если повезёт, монстр где-то ошибётся и медленно превратится в быстро.